Активность, аналитизм. В работе с клиентами Елена собирает много информации перед тем, как встретиться, затем длительно и тщательно готовит предложения, делает бенчмаркинг и тому подобное. Результаты очень неровные. Есть довольно много клиентов, которые просто, что называется, не дождались и нашли другого партнера. Зато есть и те, кто выбрал ее предложение из многих, а также увеличил масштаб сотрудничества, руководствуясь многочисленными приведенными Еленой аргументами и фактами. Марат, наоборот, моментально реагирует на запрос клиента, очень быстро готовит коммерческое предложение, назначает встречу в самое ближайшее время. В связи с этим он рекордсмен отдела по количеству назначенных первичных встреч. Однако довольно много переговоров заканчивается чем-то вроде «вы нас не убедили». Особенность, которая определяет поведение и результаты Елены и Марата, это метапрограмма «Активность-аналитизм». Для начала оцените себя, а затем мы подробно обсудим, каковы особенности, сильные стороны, каким образом нейтрализовать слабости в зависимости от типажа. Тест. Представьте себе, что вы пришли в новый коллектив. Опишите письменно или устно на диктофон свои действия в 8-10 предложениях. Ключ к тесту. Индикаторы активности, формулировки, в которых вы использовали глаголы, например, узнаю, познакомлюсь, обсужу, узнал бы, познакомился бы, обсудил бы. Посчитайте их. Индикаторы аналитизма. Формулировки, в которых вы использовали либо отглагольные слова, например, «знакомство», «изучение», «общение», а также формулировки, в которых были конструкции со словами долженствования, «необходимости» плюс «инфинитив». Например, «надо познакомиться», «необходимо понять», «важно расположить в себе». Посчитайте их. Итак, вы узнали, какой типаж доминирует у вас. Теперь рассмотрим суть активности и аналитизма и свяжем их с эффективностью во времени. Преобладает активность. Преобладание активности говорит о том, что человек склонен к действию и быстродействию. С точки зрения соответствия должностям и видам деятельности, эта метапрограмма подробно рассмотрена в книге Светланы Ивановой «Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час». Что нам дает понимание этой особенности применительно ко времени? Сильные стороны. Быстрая реакция не упускает возможности максимально оперативно принять решение и действовать. Это помогает избежать потерь времени, а также избежать упущенных возможностей, как нередко бывало у Елены. А упущенные возможности в свою очередь влекут за собой временные потери на поиск новых взамен не состоявшихся из-за промедления слишком длительной подготовки Чаще всего достаточно напорист то есть склонен дожимать ситуацию это позволит избежать затягивания принятия решений заключения сделок и контрактов и многого другого все время держит руку на пульсе мониторит ход событий И это тоже приводит к сокращению временных затрат, оптимально быстрому ходу дела. Угрозы и перевод их в возможности. Может недостаточно времени уделять подготовке, сбору и анализу информации. Выход – четко определить для себя и или своих сотрудников минимум обязательно собранных, подготовленных и проработанных данных. Во избежание раздражения и демотивации стоит этот процесс максимально автоматизировать. Напористость и постоянная активизация ситуации и других людей может напрягать некоторых из них. Стоит изначально договориться о правилах игры. Например, если я слишком тороплю вас, дайте мне знать, и я сбавлю темп. Часто не хватает рефлексии по полученному опыту, то есть анализа успехов и ошибок, для того, чтобы взять пережитое на вооружение в будущем. Преобладает аналитизм. Сильные стороны. Качественная работа с информацией, анализ всех или большинства значимых факторов. Применительно к теме «время» это означает минимизацию рисков, что потом что-то пошло не так, в результате чего придется тратить время на то, чтобы все переделать, сделать заново. Качественно проведенный анализ и подобранная доказательная база позволит быстрее добиться результата, в частности, убедить кого-либо сделать обоснование проекта и тому подобное. В подавляющем большинстве случаев такой человек качественно анализирует приобретенный опыт, за счет чего не тратит время и другие ресурсы на исправление повторных ошибок, а также быстрее приходит к нужным результатам за счет повторения и тиражирования успешных моделей поведения. Угрозы и перевод их возможностей. Слишком длительная подготовка, сбор и анализ информации может привести к тому, что клиент не дождался, как в описанном примере, проект уже не имеет смысла запускать и тому подобное. Избежать этого можно за счет того, что заранее договариваться о сроках, определять критические точки и дедлайны, а также резервируя для себя некоторый запас времени. Затянутое обсуждение, совещания, переговоры. Чтобы избежать этого, стоит расставить приоритеты и сначала изложить только самое важное, а потом уже поинтересоваться, нужна ли дополнительная доказательная база. Зависание на каком-то прошлом опыте. Нужно выработать для себя четкую схему анализа, придерживаться ее, контролируя время.